Глава двадцать первая. В целом, неожиданная встреча мне все же оказалась на руку. Чутко прислушиваясь, не собирается ли вредный лис покинуть лавку, я ловила ментальные образы Козявкина, захлеб засыпающего меня впечатлениями. Соскучившемуся толстозатому детяте хотелось поделиться со мной как можно большим количеством новостей. Так что потом придется еще перебирать образы, где важная информация о гу жене где подробные описания, как Козявкин ловил какую-то наглую ворону, а какие мне и смотреть не стоит, чтобы не рисковать вывернуть содержимое желудка наружу. Я, конечно же, знала, что это не пушистый котеночек, да и его мамуля — не милый всепрощающий зайка. Но знать по дараме — это одно, а видеть наглядно — еще и спасибо Козявкину от первого лица — все же через чересчур. Правда, несколько сот килограммовый малыш, смекнув, что подобные мыслеобразы меня расстраивают, тут же забросал другими, посвященными прогулкам по лесу и забавным кривляниям мамули, когда тигра, увлекшись, промчался под низко висевшей толстой веткой. Едва сдержав смех, чтобы не привлечь внимание все еще копавшегося в лавке и лине, я мстительно подумала, что так ему и надо. Не помешало бы еще пару раз так его попинать. «Может, стал бы добрее к незнакомым девушкам?» «Явно не торопится выходить нарочно, предвкушает мой страх и ужас, а то его вовсе обморок. Тоже мне». И все же, поверхностно пробежавшись по тем мыслеобразам, что касались Гуинжени, я с досадой отметила, что Козявкину не так-то много и известно. В шатер ему хода нет, а на улице полно и других занятных вещей на которые еще далеко не взрослый тигрик мог отвлечься. Впрочем, может, это и к лучшему. новострившись с Юаньшуаем и Дасьоном с их вечным стремлением держаться поближе ко мне, я клепала невидимые мелкие следящие пузырики десятками только так. Добавить им липкости — дело нескольких минут. Так что, наглаживая довольно высунувшего язык Козявкина, я прилепила следилки ему и на загривок, и на лапы, и на живот, и на лоб. Больше всего, конечно, на спину, рассчитывая, что они прилепятся к одежде санлиния. И напоследок, чмокнув огорчённо вздыхавшего тигру, который уже кидал мне корявые мыслеобразы того, как мы с Лисом гуляем, держась за ручки, под дождём из лепестков сакуры, поспешила слинять оттуда. Что Козявкин меня выдаст, я не опасалась подкинув ему идею, что можно сказать мамуле в ответ на закономерный вопрос «А, собственно, где?». Купить я успела все, что собиралась, так что в академию вернулась достаточно быстро, чтобы у самых ворот наткнуться на домашнего лиса с медведем. Правда, сейчас они больше напоминали встревоженных сусликов, то ли высматривающих опасность, то ли потерявших маму. Вертевшаяся рядом с ними пылинка же могла сойти за койота, особенно учитывая почти агрессивное выражение лица. Похоже, парни и сами никуда не пошли, и ее никуда не пустили. Зато на меня набросились сразу, стоило им меня увидеть. «Куда одна?» «Опасно!» «После нападения!» Загалдели они разом, на что даже Лан Линь удивленно выпучила глаза, и неожиданно вместо ревности на ее лице отразилось почти сочувствие. Впрочем, сразу же сменившаяся ехицей, мол, ну давай, выкручивайся теперь. Официально объявленный выходной для всех совершенствующихся. Было бы опасно, никого бы за ворота не выпустили. И что-то не припомню, чтобы я давала кому-либо из вас право контролировать каждый мой шаг и указывать, куда мне стоит идти, а куда нет. Заметила я ровным тоном, смерив уверенным взглядом и одного, и второго. Те тут же смешались, но на лицах отразилась обида. Беспокоились же, вот так, как умеют, полисии и медвежьи потому, слегка улыбнувшись, я добавила уже мягче и тише. «Я взрослая девочка, не зря учусь в боевой академии. К тому же меньше всего мне надо лезть на рожон и участвовать в опасных мероприятиях». «Все хорошо, нет нужды волноваться. Сходите лучше с Лан Линь, куда ей надо. Не издевайтесь над девушкой», — кивнула я в сторону мнущейся рядом пылинки. И пока парни не придумали, что мне сказать на этот счет, скрылась за воротами академии. Подспудно опасалась, что вскоре в мою дверь постучат, но нет. Видимо, всё же вняли совету и пошли выгуливать пылинку. Ну и правильно, им там по сюжету ещё втроём подвиги совершать, сблизиться будет не лишним. Не делай это, что Дасьон едва не фыркает уже в её сторону, а Юань Шуай всё чаще отмахивается от неё, как от назойливой мухи. «Надо бы спросить у Сияна, что там не так с её лотосом?» Сломала, что ли, начав играть мимо сюжета и выбиваться из роли? Так и я свою героиню не отыгрываю от и до. С другой стороны, у моего персонажа изначально ничего и не было, что там терять. Мотнув головой, выбрасывая это всё пока из мыслей, я вскипятила водички и, едва не мурлыкая от предвкушения, залила свой порошковый три в одном. кофейный карамельный аромат тут же поплыл по домику, навивая ностальгию по былым временам. Когда я вот так же, после трудового рабочего дня, приходила домой, наливала в пузатую зеленую чашку вот эту химическую, но жутко вкусную гадость и садилась перед телевизором. Кстати, Сан Линь вполне уже мог прибыть в лагерь Гуинженя. Отставив пока чашку с напитком в сторону, я принялась настраивать пузырик побольше, чтобы посмотреть, что там транслируют мои следилки. Изображение, конечно, не очень размытое, как отражение в мутной стоячей воде, и всё же... Так, это не то, просто лес. Видимо, пузырик отвалился по дороге. И это не то. Это вообще не пойму что. Козявкин по земле там катался, что ли, встряхивая мои следилки? А нет, вот что-то уже поинтереснее. Половину экрана занимает ухо Козявкина, но за ним можно рассмотреть снующих по палаточному лагерю людей. «Так, хорошо!» Взяв в руки чашку с напитком, я с наслаждением сделала первый глоток и приготовилась искать дальше по пузырикам что-то интересное. Не может быть, что прямо ни один не прилепился к одежде санлиния. И да, пару пузыриков спустя мои поиски увенчались успехом. Сперва на экране я увидела часть мокрого пола и дубовой бочки, а в следующий миг... Я невольно поперхнулась напитком, когда весь экран заслонила чья-то весьма аппетитное стоит признать, задница. И, судя по приметной родинке на правом полупопии, санлинию она не принадлежала.